Пом возвращает долг. Через несколько дней тройняшки пришли в школу. Новые друзья наперебой спрашивали, где они пропадали все это время, и сестры рассказывали, где побывали во время практики. Ложь! подумала про себя Каэль, ведь на самом деле они все время были дома. Обязательно стоит сходить на гору через сан. «Она замечательная, и если не побываешь там, то никогда не поймешь, как она хороша», — восхваляла гору Пом. Гора Чересан входит в число самых высоких горных вершин в Южной Корее, является второй по высоте горой в Южной Корее после горы Халасан. Имеет большое значение для корейского народа и является важным духовным местом с множеством буддийских храмов и монастырей. «Там просто необходимо побывать. На Чересане так красиво. Если не увидите, точно не узнаете». Не успокаивалась Пом. Говорят, что подростки не любят горы, но Каиль нравился хребет Чересан. Именно там хоронили ехо, покинувших этот мир. Девушка вместе с мамой и бабушкой часто поднималась туда, и, глядя на могилы, они испытывали скорее не грусть, а спокойствие от того, что бесконечная жизнь ехо тоже когда-то заканчивается. «Подниматься нетрудно было?» — спросил вдруг Сину, который, видимо, тоже слушал рассказ. В этот момент Каэль, писавшая что-то в дневнике, на мгновение прервалась и ответила. «С передышками забраться можно». После происшествия в лифте Каиль и Сину немного сблизились. Он даже помахал ей с утра и, казалось, был рад видеть девушку. Прозвенел первый звонок, и в класс вошел учитель. Темой урока были народные предания, и он зачитал классу сказку «Благородная сорока». Ученый не мог позволить, чтобы маленькую сороку у него на глазах съел полос, поэтому он кинул в змея камень и убил его. Мужчина направлялся в Ханян. Ханян — старое название Сеула. И когда настала ночь, он увидел на пути дом с черепичной крышей, в окнах которого горел свет. Он решил зайти и попросить остаться на ночлег. Хозяйка сдала ему комнату, и после ужина путник лег спать. Тут внезапно появилась змея и принялась его душить. Она оказалась женой Пола, за которого мужчина убил утром, и с того момента ждала возможности ему отомстить. «Жуть, кошмар!» Тут же отреагировал класс. Учитель продолжал. «Змея поставила невозможное условие. Если до утра три раза прозвонит колокол, Она его пощадит. Раньше колокола в Корее использовались в различных церемониях, а также служили для обозначения времени. Звоном колоколов сообщали о важных событиях, собирали народ и оповещали о начале и конце дня. Но как он может прозвенеть, когда весь город спит? Мужчина уже готовился к смерти. Однако тут послышались три гулких удара. Как и обещала, Змея отпустила его и исчезла. Ученый прибежал к колоколу и увидел перед ним мать-сороку, истекающую кровью. Это был знак ее глубокой признательности. Так она отплатила за спасение своего ребенка. Закончив рассказ, учитель наставительно произнес, что народные предания передаются из уст в уста и хранят в себе ценность, которую люди не должны потерять. В этот момент янсу подняла руку и сказала... Змею тоже что-то кушать надо. Не стоило человеку вмешиваться. Каэль согласилась с ней. Она в детстве уже слышала от мамы эту историю. Не стоит лезть в законы природы. Сорока спасла своих детей, но погибла сама. И смерть никуда не делась, просто перешла на другого. Ведь и полосы, мать Сорока погибли. Только ученому удалось выжить. В классе начался спор, прав ученые или нет. Было многое тех, кто сопереживал сорочонку. «Птенец же выжил! Малыш спасся!» — говорил кто-то. Интересно, подозревают ли они, что это все происходило на самом деле? И что именно ехо, которые всегда возвращают долги, сподвигли сорок на это? И теперь те стремятся быть благодарными птицами. «А ты на чьей стороне? Змеи или сороки?» — спросила Каэлю Сину. «Думаю, я за сороку. Мне тоже надо бы долг вернуть», — пробормотал он. В ее глазах мелькнуло непонимание. Но позже девушка догадалась, что он имел в виду. Был самый обычный день, и она снова убиралась в классе вместо Пом, когда из коридора послышалось. «Сражение века! Юсину против Липом!» Услышав это, Кайл побежала туда, где уже собралась толпа. Пом и Сину стояли лицом к лицу, рыча друг на друга. Словно еще немного, и они схлестнутся в драке. «Теперь сама занимайся своей уборкой и не напрягай, Каэль. Тебе-то какое дело? Почему она должна за тебя это делать? Ты что, абьюзер?» «Абьюзер? Думаешь, я не знаю, что это такое? А вот и знаю». «Я что, виню тебя в том, что ты чего-то не знаешь? Я говорю, что ты ведешь себя агрессивно?» «Жесть». Да если кто услышит от тебя, что я бьюзер, смеяться будут. Я даже организовала группу по борьбе с несправедливостью. Прекрати, вмешалась Кайл, пока Помни наговорила лишнего. Что прекратить? Ты не слышишь, что говорит этот мелкий? Бесит, ступилась Юрым за Пом. Казалось, сестры не собирались слушать Кайл. Легче было отговорить Сину, чем этих упрямец. Мелкий! «Это кто тут мелкий? Сами-то вы какие!» — закричал Сину. «Сину, хватит, слышишь?» — крикнула Каэль и, схватив его за руку, силой затащила в класс. Наблюдавшие за ними школьники расстроились, что им не дали насладиться зрелищем. Закончился последний урок. Йорым и Пом первые пошли домой. Они планировали с группой поддержки готовить номер к соревнованиям. Но у Пом поднялось давление, поэтому им пришлось срочно покинуть школу. В аудитории остались только Сину и Каэль. «Когда ты сказал, что хочешь вернуть долг, ты имел в виду... мне?» — спросила Каэль. Какое-то время Сину молчал, но немного погодя, все же ответил. «Спасибо, что тогда поддержала меня». Кажется, он благодарил девушку за тот случай в лифте. «Но твои сестры! Перестань беспрекословно выполнять все их поручения. И если продолжишь в том же духе, все будут смеяться. И еще я думал, что если помогу, то мы станем друзьями». Казалось, он хотел сказать что-то еще, но остановился. «В любом случае, больше так не делай. И если не хочешь, скажи «нет». Сестер, это тоже касается. В первую очередь, ты должна заботиться о себе. Поняла?» — сказал Синуи и строго посмотрел на девушку. Каэль кивнула в ответ. Однако парень сильно заблуждался насчет Пома и Юрым, ведь делами по дому в основном занимались они. Но девушка не стала его переубеждать. Ей было приятно осознавать, что он встал на ее сторону. Когда Каэль вернулась домой, бабушка была в ярости. «Что с этим парнем не так?» — возмущалась она. Теперь в ее глазах он стал самым невоспитанным подростком на свете. Мелкий? Ты серьезно? Как будто он в курсе, что ты старушка, проворчала Каэль. Что? разгневалась бабушка. Когда ей было нужно, она могла расслышать даже комариный писк в соседней комнате. Это несправедливо. Каэль, ты же дома ничего не делаешь. Мы новенькие в школе. Нет ничего плохого в том, чтобы нам немного помочь. Как он мог назвать меня Пхатчви? Да если бы она была такой доброй, как я, никто бы даже об этой истории не знал. Пхатчви — героиня сказки Кханчви и Пхатчви, восточной версии Золушки. Пхатчви — сводная младшая сестра, которая издевается и осложняет жизнь своей сестре ханчви Бабушку было уже не остановить. Она высказала Каэле Ёрым все, что не смогла сказать Сину в школе. «На сестру Золушки ты так не реагировала. Пхатчви хуже, что ли?» «Золушку я вашу в глаза не видела. Но полевую мышь-то я знаю. Ненавижу ее!» С одраганием ответила бабушка. «Все-таки будь осторожна. Ты чуть лишнего не наговорила. Это я переволновалась. Поэтому и будь аккуратнее. А еще...» Приготовь, пожалуйста, на ужин капустный блинчик и поперчить не забудь, — сказала и пошла в комнату. «Я тебе что, прислуга? Каждый день меня напрягаешь. Видел бы это сину!» — крикнула ей вслед бабушка и подошла к холодильнику проверить, есть ли в нем свинина. Наступил долгожданный день соревнований. Вся спортивная площадка была задействована для разных видов спорта. В центре проводился футбольный матч, а по бокам — баскетбол и софтбол. Класс Каэль прошел финал футбольного кубка, и она, а Пом и Юрым тоже были среди участников. Девушка бегала, сколько ей хотелось, не так хорошо, как дикие лисицы, но для человека-лисы очень даже ничего. У нее явно был талант. «Не переусердствуй», — прошептала Каэль на ухо Пом. Бабушка часто забывала про свой истинный возраст, когда занималась спортом, но, вернувшись домой, сильно жалела об этом. Раздался свисток, и начались соревнования. Их класс первым начал наступление. Девушка, завладев мечом, хотела обойти противника и дала паспом, а сама побежала к воротам. Та передала мяч обратно, и Каэль забила гол. Счет 1-0. Сёстры были счастливы и дали друг другу 5. В перерыве пом подошла к Каэле и спросила. «У тебя есть резинка, а то волосы мешают?» Девушка сняла и отдала свою желтую резинку с бантиком. Матч продолжился. В этот раз инициативой завладела другая команда. Мяч летал из стороны в сторону, как вдруг сзади раздался крик. Каэль обернулась на голос. Сину сидел на земле, а рядом стояла пом. Учитель просвистел в свисток и остановил соревнование. «Что случилось?» Все побежали к Сину. Мечом получил», — описали ситуацию рядом стоящие ребята. С соседней площадке прибежал софтбольный судья. «Ах, вот куда мяч улетел», — сказал он. Сину продолжал стонать от боли, потирая ушиб. Учитель отвел пострадавшего в сторону и осмотрел. На лице парня было недовольство. На поле сменили игрока и продолжили матч, а учитель с Сину направились в медпункт. Как же так? обеспокоенно произнесла пом, глядя на уходящих. Что такое, что произошло? спросила Каиль. Мяч летел в пом, но сину защитил ее, сказал стоявший рядом школьник. Вернувшись домой, девушка продолжала беспокоиться за сину. Бабушка тоже не могла перестать переживать. Он же не сильно ушибся. Зачем вообще мне помогать полез? недоумевала она. Мама! Он же вас недолюбливает, может, намеренно хотел позлить?» Бабушка не согласилась. «Точно, все дело в заколке». Она сняла резинку, которую дала ей внучка. Видимо, Сину подумал, что я — это Каыль. «Ну, конечно. С чего бы еще ему мне помогать?» Бабушка обрадовалась, что так быстро я решила эту загадку. «А чего вдруг он захотел помочь каиль спросила мама и присела рядом с дочерью. «Как-то подозрительно это все. Вы в последнее время хорошо ладить стали. Может, ты ему нравишься?» Продолжила она. «Нет, точно нет. Просто я его соседка по парте». Стала отнекиваться Каэль. «Все ли соседи по парте так себя ведут?» Спросила бабушка и подсела с другой стороны. «Да не знаю я!» Крикнула Каэль, вскочила с дивана и убежала в комнату. «Зачем он так поступил? Хотел отплатить за случай в лифте? Или мама права?» Мелькали одна за другой мысли. Она замотала головой, отбрасывая их. На следующий день лишь Сину переступил порог класса, как пом точи сбросилась к нему. «Ты в порядке?» «Все нормально. Дай посмотрю». Она так рьяно на него накинулась, что, казалось, вот-вот разденет, чтобы убедиться, что на теле нет ушибов. Сину испуганно попятился. В этот момент к ним подошла ее Рым и схватила пом за руку, не давая той совершить какую-нибудь глупость. «Сделали рентген. Говорят, что все нормально. Я в порядке, так что не беспокойся», — ответил юноша. «Дитя, настрадался же ты». Каыль не верила своим ушам. «Дитя, никакой школьник никогда так не скажет». «Я пойду», — сказал Сину и поспешил к своей парте. Во время перемены парень лежал на столе, когда кто-то поставил рядом с ним шоколадное молоко и булочку с кремом. Он поднял голову и увидел Пом. Та ничего не сказала и молча вернулась на свое место. «Что с твоей сестрой? Зачем она мне это принесла?» Озадаченно спросил сину. Каиль знала причину: ведь яхо никогда не забывают добро и благодарят за услугу. Вчера бабушка спрашивала ее, что нравится сину, та ответила шоколадное молоко. Она часто видела, как парень его пьет. Знаешь, сестра у тебя странноватая? Она иногда разговаривает, совсем как бабуля. Услышав это, Каиль рассмеялась. На выходных бабушка затеяла генеральную уборку, достала все вещи, принялась их разбирать и выбрасывать. Мыло и подметало весь дом. Конечно, мама и Каэль тоже участвовали. Уборка продолжалась два дня почти без пауз, и только к вечеру воскресенья они закончили. «О, Боже! Пропал! Нет нигде!» послышался голос бабушки из гостиной. Она говорила очень громко и явно хотела, чтобы ее услышали. Каэль открыла дверь комнаты и вышла спросить, что пропало. «Янгэн, на прошлой неделе только купили. Неужели я весь съела?» Сокрушалась та. «Я поищу», — сказала Каэль и принялась осматривать ящики кухонного стола. Проверив все, она вынуждена была сообщить, что его действительно нет. Тогда бабушка обреченно сказала, что хотя бы медовой воды она бы выпила. «Я схожу куплю», — предложила ей внучка. «Не надо, все нормально». Каэль знала, что если бабушка говорит «нормально», это вовсе не значит, что так оно и есть. и Я быстро. «Я же сказала, не надо, обойдусь». «Да нет, мне тоже что-то соку захотелось. Мам, а ты что будешь?» «Тогда мне вяленое мясо». Каэль зашла в соседний магазинчик. Но бобового мармелада там не было. Бабушке нравился Янген, и она часто брала его на перекус в школу. Раньше его там и продавали. Очень вкусный, из красной фасоли. Сейчас в нем эту сладость не купишь. Каэль зашла еще в несколько мест, и в итоге пришлось идти за ним в соседний район. Купила сразу 20 батончиков, достала один и стала есть на ходу. Она поднималась вверх на холм и неожиданно услышала шорох сзади. Последнее время такое случалось довольно часто. Девушка обернулась и увидела черного котенка, наблюдавшего за ней. «Снова ты? Мы с тобой последнее время часто встречаемся!» Каэль присела и протянула к нему руки. «Ты тоже мне рад? Иди сюда!» Котенок уверенно подошел. Она стала его гладить, а тот замурлыкал в ответ. Вдруг что-то его спугнуло. Он царапнул ее передней лапой и сбежал. Каэль удивилась, потом подула на ранку и продолжила путь. Ощущение, что кто-то идет следом, не исчезало. Тогда она резко повернулась, готовая к бою, и увидела Хью. Девушка тут же бросилась к нему и обняла изо всех сил.